«Эпилог. Спасибо, что ты со мной, Николь. Спасибо, что ты не злишься на меня, ведь я...» «О-хо-хо!» — усмехнулась Ева. «Вообще-то она очень злится на тебя». «Правда?» — постаралась заглянуть в мои глаза Мила, с которой стекал под ручьями. «О, Господи! Когда это закончится? Когда?» Мы с Евой держали ее за руки по обе стороны. Начало года оказалось очень насыщенным на события. «Все будет хорошо», — говорила Света, стоя рядом с акушером между ног Милы. «Ты готова рожать, милая? Чувствуешь схватку и начинаешь тужиться». «Как ты могла не сообщить мне? Не могла я сдержаться? Я тебе что, посторонний человек?» «Николь, сейчас не самое лучшее время для выяснения отношений», — вмешалась Света но я тут же наградила ее укоризненным взглядом. «Схватка! Тушься, Мила!» «Ты поступила со мной самым несправедливым и неблагодарным образом!» Мила кричала, больно сжимая наши с Евой руки. «Я имела полное право знать, что ты беременна!» «Знаю!» — тяжело дышала она. «Знаю! Но ты так страдала! Я не хотела, чтобы...» Направляй давление вниз, мила. В таз, а не в глаза. Поняла, говорила Света. А что, так можно? Ужаснулась Ева. Разве я могла бы не поддержать тебя, черт возьми? Я имела право знать о твоем положении. Знаю. О, боже, нет. Нет, только не снова. Она мне руку сломает, взмолилась Ева шепотом. Помогите. «Ты тоже хороша», — глянула я на нее. «Отлично вы все спелись». «Николь...» «Если между нами с Абрамом все закончилось, то это вовсе не значит, что мы с вами перестали быть подругами». «Я думала, что тебе будет неприятно и больно осознавать, что я с его другом». «Девочки», — фыркнула Света. «На свет вот-вот появятся две новые жизни». А вы решили отношения выяснять? — Да, потому что другой возможности нам не представится, — бросила я в ответ. Только представь, что я чувствовала, когда эта пузатая, бессовестная девица закатилась в мою квартиру колобком, черт возьми. — Я не знала, что ты вернулась, а как узнала, сразу сказала Роберту брать билеты и лететь сюда. — А если бы я осталась в Мумбаи, то узнала бы о том, что ты мамочкой стала. Лето так через пятнадцать? Николь! Замолчи и тушься, мила. Николь! Надеюсь, своей маме ты не забыла сообщить, что она станет бабушкой? Я так люблю тебя, Николь, так люблю... А я люблю вас обеих! Зарыдала Ева, не то от боли в руке, не то от трогательности момента. Ради всего святого, Николь! Обратилась ко мне Света. Скажи ты ей, что любишь ее. И не держишь обид, потому что она думает о тебе, а не о своих детях. Мы рожаем раньше срока, девочки. Будьте серьезнее. «Я люблю тебя, мамочка ты наша», – засмеялась я, увидев на ее уставшем и влажном лице улыбку. «Давай уже, знакомь нас с малышами». Мила заплакала, и ее круглое лицо исказила болезненная гримаса. Болезненная, но чертовски уверенная. Конец книги. Читала Татьяна Винтер.